Глава 6. Изумительный дизайн. Вперёд к полюсу. Когда попросил редактором в Надежде опубликовать рассказы folio клуба, его предупредили, что публика не проявляет большого аппетита к сборникам рассказов. Люди хотят чего-то большего и длинного, говорили Керри и Лея. Джеймс Кирк Полдинг Рецензент издательства Harper Brothers сообщил, что американцы предпочитают произведения, где один связанный рассказ занимает весь том. Что ж, он последовал их совету. В конце 1836 года, всё ещё находясь в Ричмонде, он начал роман о мореплавании, вдохновлённый Рубинзоном Крузо, с героем имя которого перекликалось с его собственным. Артур Гордон Пим. Две части романа появились в Мессенджер. Однако серия была прервана, когда Уайт его уволил. Повы в итоге забрал незаконченную рукопись в Нью-Йорк. Роман должен был использовать народное волнение по поводу национального научного начинания, которое он пропагандировал в Мессенджер, спонсируемой правительством экспедиции в южные моря. Проект был инициирован лектором Д.Н. Рейнелсом, который увлёкся теорией полой Земли Джона Клефса Симса, Ньютона Запада. Симс, бывший армейский офицер, переезжавший из Кентукки, Миссури и Агая, считал, что поверхность Земли является самой внешней из пяти концентрических сфер. Её полюса плоские и открыты. И можно плавно перемещаться с крайнего севера или юга вглубь земного шара. Внутренняя поверхность внешней сферы и четырёх меньших сфер, которые она содержит, освещённая и обогреваемая отражённым светом, была, по мнению Симса, тёплой и богатой землёй, изобилующей овощами и животными, объявив Хамфри Дэви и Александра фон Гумбольдта своими защитниками. Он призвал 100 отважных спутников отправиться с ним на оленях из Сибири через льды замёрзшего моря к земле. Рейнельдс, увлекательный оратор, присоединился к Симсу в лекционном турне и утверждал, что правительство США должно спонсировать экспедицию для проверки теории. Затем Рейнельдс отправился в коммерческое плавание оказался в Чили и был привлечён к ведению записей на американском фрегате, совершавшем кругосветное плавание. По с восхищением ознакомился с шестисотстраничным отчётом Рейнельдса о его приключениях. Круиз фрегата Соединённых Штатов, томок. По возвращении Рейнельдс укрепил свои контакты с политиками и прессой, пройдя через редакцию Messenger. Хотя он перестал продвигать теорию Симса, экспедиция на Южный полюс казалась Рейнельсу как никогда актуальной. Когда он выступал с речью на эту тему в Конгрессе, оподдержал его идею в Мессенджер. Накано стояло ничто иное, как национальное достоинство и честь, писал он. Соединённые Штаты были призваны к мировому хранилищу знаний. Пока существует разум, способный воздействовать на материю, сферы науки должны расширяться, а природа и её законы лучше пониматься и с большим пониманием применяться. Экспедиция способствовала бы росту торговли США китовым жиром, тюленьими шкурами, сандаловым деревом и перьями. Она должна включать людей, проникнутых любовью к науке, для корректировки навигационных карт, и сбора, сохранения и упорядочиния всего ценного в области естественной истории и антропологии. Они должны документировать человека в его физических и умственных способностях, в его манерах, привычках, нравах, социальных и политических отношениях, изучать языки, чтобы проследить происхождение человека от первых семей старого мира. Компания Реннельц удалась, хоть и без него самого. Президент Джексон одобрил экспедицию, но его министр военно-морского флота Махлон Дикерсон провалил подготовку. В 1836 году президентом был избран преемник Джексона, Мартин Ван Бюрен. Военный министр Ван Бюрена, Джоэл Поинсет из Южной Каролины, чей, который назван Красный цветок с заострёнными лепестками, интересовался как естественной историей, так и американской экспансией. Пойнсетт провёл исследовательскую экспедицию Соединённых Штатов через Вашингтонскую бюрократию. Он отдал корабли под командование безрассудно властного морского офицера Чарльза Уилькса из Нью-Йорка, который отказал Рейнельсу вместе на борту По ждал экспедицию с тем, что он назвал интенсивным предвкушением, которое, как нам кажется, мы никогда раньше не испытывали. Перед тем как покинуть Мессенджер, По восторженно отозвался о новом морском справочнике Мэтью Фонтейна Мори, который часто проезжал через Ричмонд. Мори недолго надеялся возглавить экспедицию, но вместо этого стал директором военно-морской обсерватории в Вашингтоне. по высоко оценил новый теоретический и практический трактат по навигации в море. Среди офицеров нашего доблестного флота пробудился дух литературного совершенствования. Мы рады видеть, что и наука обретает сторонников в его рядах. Роман который пописал покидая Ричмонд и отправляясь в Нью-Йорк, также станет литературным и морским произведением, пропитанным современной наукой и имперскими амбициями. Как и сама исследовательская экспедиция, от начала и до конца он будет изобиловать причудливыми поворотами. Погоня за тенями. В семейство по снимало комнаты на 6-ой Авеню и Эверли Плейс. Население Нью-Йорка выросло до 300.000 человек благодаря каналу Ири, строительство которого было завершено в 1825 году и который соединил Гудзон с Западом. Манхэттен стал издательским центром с десятками газет, журналов и типографий. Они переехали на Кармен-стрит, где Мария Клем стала управляющей пансиона. В мае экономика с визгом остановилась, началась паника 1837 года. Мартин Ван Бёрен унаследовал надвигающуюся катастрофу. Процентные ставки в Англии недавно выросли, а цены на хлопок упали. Джексон отправил золото и серебро на запад, чтобы поддержать банки, а после его войны против Национального банка не нашлось кредитного поставщика, который мог бы вмешаться. Нация погрузилась в семилетнюю стагнацию. Поработал сосредоточенностью, обострённой голодом. Он произвёл впечатление на соседа и книготорговца Уильяма Гоуенса, как один из самых вежливых и умных джентльменов и собеседников. При этом Вирджиния проявляла к нему расположение с непревзойдённой миловидностью. Гоуенс привёл его на банкет книготорговцев в Сити-отеле на Бродвее. где он общался с Фшингтоном, Ирвингом и поэтом Уильямом Каллином Брайнтом и поднимал тост за ежемесячник, их выдающихся редакторов и энергичных коллаборационистов, надеясь самому стать одним из них. Те несколько произведений, которые поудалось опубликовать во время короткого пребывания в Нью-Йорке, появились благодаря его углубляющемуся интересу к античной науке. Рецензируя книгу Джона Стивенаса "Случай и путешествие в Египте, Аравии, Петрейской и Святой земле", он обратился к Чарльзу Энтону, профессору древних языков в Колумбийском университете, за помощью с этимологией и еврейскими терминами. В июне в The American Monthly Magazine он опубликовал статью "Мистик фон Юнг". о проделках знатока древних языков. Его рассказ, опубликованный в Балтиморском ежегоднике, воплотил чтение древних пророчеств в новую басню. Он олицетворял смертельную чуму в виде говорящей тени. По пережил пандемию холеры, свирепствовавшей в Северной Америке в том же году. Однако в Нью-Йорке он и его семья снова столкнулись с ужасающей нищетой. Пока он работал над своим романом о корабле крушении и голоде, его доходы, по-видимому, прекратили своё существование. В июне 1837 года, ещё до того, как были осознаны все последствия экономического краха, Издательство Harper Brothers зарегистрировало авторское право на роман По. Это единая и связанная история сплела воедино восторг По от экспедиции и его исследования в области дешифровки древних языков. Насыщенная шокирующими отрывками и зловещими образами, она дразнила читателей откровениями, одновременно ставя на их пути таинственные препятствия. Необычное путешествие. Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета было опубликовано в 1838 году. Титульный лист занимал возмутительный подзаголовок из 170 слов, обещающий подробности мятежа и зверской резни на борту американского брига Грампус, направлявшегося в южные моря в июне 1827 года. Затем кораблекрушение и последующие ужасные страдания, освобождение, расправа над командой, посещение островов на 84-й параллели южной широты и наконец на юге. Один рецензент спросил: "Что вы скажете, читатель, по поводу такого титульного листа на странице Не было ни упоминания по, ни отсылки к художественному произведению. Этот факт позволяет предположить, что По хотел, чтобы книгу восприняли, по крайней мере, на первый взгляд, как подлинный рассказ о путешествии. К правдоподобию рассказу добавляли точные подробности о течениях, погоде, морских и воздушных обитателях. Он очень напоминал рассказы о путешествиях от первого лица, чрезвычайно популярный жанр. Публикация Пима была приурочена к началу волнения, вызванного отплытием в августе экспедиции по исследованию южных морей, которая, как надеялся рассказчик, подтвердить некоторые из самых важных и самых невероятных утверждений. В первое издание также вошли анонсы других книг издательства Harper and Brothers: рассказы о путешествиях, истории и биографии. что побуждало читателей воспринимать книгу как правдивое изложение фактов и реального опыта. В таком случае автором должен был быть Артур Гордон Пим. Однако По опубликовал главы в предыдущем году в Мессенджер, как вымысел, подписавшись Эдгар А. По. Чтобы объяснить это противоречие, в предисловии, подписанном А. Г. Пим, утверждалось, что после необыкновенной серии приключений в Южном море Пим встретил нескольких джентльменов в Ричмонде, которые убеждали его опубликовать книгу. Пим отказался считая, что события его путешествия были настолько удивительными, что читатели воспримут их как дерзкую и изобретательную выдумку. Но мистер По в последнее время редактор Southern Literary Messenger убедил его, что даже если рассказ будет грубым, сама его непристойность, если она есть, даст ему больше шансов быть принятым за правду. Бим согласился рассказать историю при условии, что По перепишет и опубликует её под видом вымысла. Отсюда и её появление в мессенджер. Однако, несмотря на атмосферу басни, которую По При дол рассказу многие читатели поверили. Пим всё больше убеждался, что факты его путешествия, если они будут изложены в ясной форме, окажутся настолько достоверными, что повлекут за собой достаточные доказательства их подлинности. Он будет рассказывать историю так, как она произошла от своего имени. После этой безумной перепалки между Пимом и По О том, как лучше всего убедить читателей в правдивости истории, рассказ начался достаточно спокойно. Меня зовут Артур Гордон Пим. Мой отец был уважаемым торговцем морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Однажды ночью после вечеринки, вместе со своим близким другом, семнадцатилетний Пим отправляется в путешествие на крошечной парусной лодке Ариэль. Их едва не разбивает большой бриг Пингвин. Но возвращается, чтобы помочь. Им. Пиму удаётся уговорить Августа отправиться в очередное путешествие. Чтобы себя занять, он укрывается под палубой китобойного судна отца Августа, Грампус, с копией отчёта об экспедиции Льюиса и Кларка. Он едва не задыхается в мрачных и отвратительных лабиринтах трюма, в то время как на борту происходит мятеж. С помощью полуиндейца полуевропейца Дирка Питерса И другого матроса Ричарда Паркера Артур и Август одолевают мятежников, играя на их суевериях. Шторм опустошает корабль. Голодая, они прибегают к каннибализму и бросают жребий, в результате чего Паркер становится добычей. Август погибает, остаётся только Пим и Питус. Спасённые, проходившие мимо ливерпульской шхуны Дженгай, они плывут на юг дальше, чем все предыдущие европейцы. Они высаживаются на остров Витсалал, аборигены которого полностью чёрные: одежда, кожа, волосы и зубы. Они с восхищением и ужасом смотрят на белую кожу и паруса европейцев и кричат: "Такие лили?" Увидев возможность для выгодной спекуляции, капитан Гай устраивает рынок, обменивая европейские безделушки на съедобных морских обитателей, которых на острове в изобилии. Всё идёт хорошо, пока салалицы не заманивают моряков в ловушку, погребая их под смертоносной лавиной. И снова Пим и Питерс, единственные выжившие на своём корабле, прячутся в холмах. Голод заставляет их спуститься в чёрные гранитные расщелины острова, которые прокладывают странный путь, похожий на буквы. Их и записывает Пим. На одной из стен пещеры они также находят выгравированные знаки, похожие на указывающего человека. Они покидают остров на маленьком каноэ, взяв с собой целое альянса, и пока они энергично гребут вёслами, судно тянет всё дальше на юг. Воздух становится тёплым, море молочным. Белые птицы заполняют небо, крича: "Таке лили". -ли». Течение усиливается, и на их лодку падает белый пепел. Перед ними появляется огромный белый водопад, к которому они приближаются с ужасающей скоростью. Цалеляняц умирает от страха, так как на небе сгустилась тьма, облегчаемая лишь бликами воды, обрасываемыми белым занавесом водопада. Путешественники устремляются к нему. Пропасть разверзлась, чтобы принять нас. Но тут на нашем пути возникла окутанная пеленой человеческая фигура, по своим пропорциям намного превосходящая любого обитателя среди людей, а оттенок кожи фигуры был совершенной белизны снега. На этом повествование Пима заканчивается. Озорное примечание закрывает книгу, как и открывало её предисловие. Объясняя, что Пим вернулся в Соединённые Штаты и умер, а мистер По отказался от задачи восстановить последние главы путешествия Пима. Автор предисловия, не Пим и не По, предлагает предварительную интерпретацию вырезанных на салале знаков. Египетскими, арабскими и эфиопскими буквами они, по-видимому, означают тень, белый и регион юга. Примечание завершается загадочным изречением: "Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы". Концовка Пима, иероглифы, белая фигура из брызг и тумана, внезапное окончание действия и записка, объявляющая о возвращении и смерти Пима, даёт больше вопросов, чем ответов. Именно Пим убеждал капитана Гая двигаться к южному полюсу. Такой заманчивой возможности решить великую проблему, связанную с антарктическим континентом, ещё никогда не было. Хотя он сожалел о прискорбных и кровавых событиях, которые стали результатом этого совета, резня десятков туземцев и всего экипажа Дженгай, он был рад, что помог открыть взору науки одну из самых захватывающих тайн, которая когда-либо привлекала её внимание. Повесть, изобилующая двусмысленностями, рассказывала о стремлении к открытиям и их цене. Исследование изменённых состояний. Несмотря на то, что детективной фантастики ещё не существовало, По изобретает этот жанр тремя годами позже. Причудливые события в книге Опиме загадывали читателям бесконечные загадки. Последний параграф книги, посвящённый письменам в пропастях Цалала, прямо приглашал к различным интерпретациям. Выводы, подобные этим, гласил он, открывают широкое поле для спекуляций и захватывающих догадок. Призыв к тщательному филологическому исследованию древних слов предполагал, что книгу можно изучить столь же скрупулёзно, Например, читатели могли бы поискать естественную причину белизны финала. Возможно, моряки попадают в дыру, предсказанную Симпсом. Возможно, белая фигура это оптическая иллюзия, искажённое изображение приближающегося корабля, возможно, того самого корабля пингвин, который спасает Пима и Августа в начале книги. Или, возможно, по хотел, чтобы читатели восприняли белую фигуру как встречу с божественной истиной, как в видении семи свечей из Апокалипсиса, где описывается фигура с волосами из белой шерсти. История могла содержать политический подтекст. Некоторые критики видели в крайней поляризации чёрных и белых в регионе Юга аллегорию естественной основы для рабства или ссылку на библейское проклятие Ноя против потомков Хама. Другие считали смертоносное восстание кололицев предупреждением о возможных последствиях рабства. В книге прямо говорится о скользкости интерпретаций. Ни в каких делах, связанных с простыми предрассудками, мы не можем делать выводы с полной уверенностью, даже опираясь на самые простые данные. В описании оптических иллюзий По снова опирался на письма о естественной магии Дэвида Брюстера, который снабдил его анализом шахматного автомата. Пим сталкивается с миражами, зрительными искажениями сумерек и возможность заключительным образом путешествия брокенским призраком, видением собственной тени в виде гиганта, проецируемой на далёкую поверхность. Пим также подтверждает общую мысль Брюстера, подчёркивая силу оптических трюков для манипулирования наивными верующими, переодевшись в троп, чтобы сыграть на суверенных страхах и нечистой совести мятежников. Бим сам охвачен сильной дрожью, когда смотрится в зеркало. Первый помощник умирает при виде того, что он принял за привидение. Книга подчёркивает ненадежность органов чувств. проводя читателей через перечень изменённых состояний сознания. Когда Пимс дыхается под палубой, ему снятся змеи, демоны и пустыни. Голодая на потерпевшем крушение корабле, он впадает в состояние частичного бесчувствия с видениями зелёных деревьев, волнистых лугов со спелым зерном, процессией танцующих девушек, войском кавалерии и других фантазий. Его первые приключения на борту лодки Ариэль Имя знакомого волшебника Проспера в буре устанавливает нарколептический ритм, которым Пим впадает в транс или состояние видения, а затем, пошатываясь, возвращается в сознание. Неоднократно уводя читателей от ложной видимости к скрытой реальности, по показывает, как материальные условия, обнинение, голод, ожидания влияют на душевное состояние. Этот психологический акцент придал философское измерение объяснённым готическим романам Энн Рэдклиф и Горация Уолпо. Однако, как и в исповеди Деквинси, истина упимой являлась подвижной целью. Совершенно бесполезно строить предположения, отмечал он, когда всё вовлечено и без сомнения навсегда останется вовлечённым в самую ужасающую и непостижимую тайну. За каждой видимостью может скрываться контрастная глубинной реальность, в то время как причины этой реальности остаются под вопросом. Иллюзии и недостоверные откровения увлекают Пима и читателя за собой сквозь лихорадочный сон знамений и чудес, крушений, погребений и выздоровлений. Письмо, наоборот, повсегда уделял большое внимание типографике и физическому оформлению своих произведений. их видимые композиции. Также, как он писал свои рукописи точным и мелким почерком, напоминающему шрифт, он тесно сотрудничал с печатниками и наборщиками. Бросающаяся в глаза типографская раскладка титульного листа книги Пима как бы вызывает к оршифровке, предполагая некий смысл её визуального облика. Копия французского перевода отражается в зеркале на картине 1937 года Рене Магритта, художника, одержимого идеей отношений между образами, словами и вещами. Симметрия оригинального титульного листа ПО приглашает присмотреться внимательнее. Восемь слов основного заголовка подряд над более плотным и мелким шрифтом под заголовка. Если смотреть слегка расфокусированным взглядом, Или коса, можно увидеть, что заголовок образует полукруг, зеркально отражённый, сужающимся, слегка округлым скоплением текста внизу. Заголовок и первая часть подзаголовка кажутся двумя полушариями земного шара. Верхняя преимущественно белая, нижняя преимущественно чёрная. Взгляд устремляется вниз к надписи Still Father South которые с некоторыми неровностями опускается к издателю и дате. Записи о рождении книги. Это краткое визуальное путешествие предвосхищает маршрут, который история проложит к подножью земли и, возможно, к удаляющейся точке происхождения прямо со страницы. Теперь посмотрите ещё раз. Видите ли вы четыре строки заголовка, образующие дворяда парусов, с подзаголовком в виде корпуса лодки? Представьте себе прямую линию, проведённую параллельно той, что образуют слова 84 Parallel of Fauden Latitude. Так вы увидите, как следующие группы слов повторяют в меньшем масштабе и в перевёрнутом виде формулу блоков текста выше. Теперь мы видим лодку и её отражение вместе с парусами, как бы издалека, через мерцающее море. Подходящая иллюстрация к предстоящим морским приключениям, а также их удвоением, инверсиям и иллюзиям. Симметрия и инверсия глубоко запечатлелись в памяти Пима. Как познал по опыту, подготовка страниц к печати требовала от наборщика выстраивать буквые и слова в обратном порядке. Это означало писать и читать задом наперёд. Зеркальный эффект, который легко мог испортиться из-за неправильного распознавания или перестановки букв. по включил эту симметрию и обратный порядок в структуру Пима. Его 25 глав делятся пополам, складываясь друг на друга. События в первых 12 главах отражают события, происходящие на том же расстоянии от центра в последних 12. В среднем абзаце 13-й главы, центральной главы книги, Грампус пересекает экватор, лучший друг Пима Август умирает, а судно переворачивается. Каннибалистический пир в предыдущей главе ужасающая пародия на Тайную вечерю. Находит отклик в последующей главе с отплытием корабля из гавани Рождества и символическим возрождением Пима. Если раньше они дрейфовали над экватором, умирая от голода, то теперь они дрейфуют по экватору среди островов с обильной пищей. Точно так же мятеж на Грампусе параллелен восстанию над цалали, а обречённое плавание на маленьком судне Ариэль в начале перекликается с плаванием на каноэ в конце. Книга в целом воплощает риторическую фигуру хиазма, когда элементы фразы повторяются в обратном порядке. Например, говори то, что имеешь в виду, и подразумевай то, что говоришь. В примечании редактора предложено значение форм прорисованных пропуски Мецсалала. Образы, которые могут образовывать слова, а на титульном листе приведены слова, которые могут образовывать образы. Первая и последняя страницы обволакивают это соловесное путешествие. Зловещие пары в книге намекают на скрытые истины о податливой природе реальности. В начале книги Пим говорит об извращённых желаниях, которые толкают его в море, о видениях кораблекрушения и голода. смерти или плена среди полчищ варваров. В параллельной последней главе, когда он висит на скале и представляет, что отпускает руки, он обнаруживает, что фантазии создают реальность и оживляют воображаемые ужасы. К этому моменту его страшные видения действительно сбылись. Его причуды создали собственную реальность. Во второй половине книги в нём как будто проходит через преувеличенные проекции разума он встречает собственные мысли и фантазии но увеличенные перевёрнутые слитые с пейзажем как будто пропущенные через искажённое зеркало, калейдоскоп, камеру обскуру или волшебный фонарь. Точный естественный теолог Пим ищет доказательства божественного замысла или провиденциального плана за своим опытом. Например, он сомневается, что цепь явных чудес на Солале является исключительно делом рук природы, намекая на то, что они могут быть сотворены Богом. Однако однозначного откровения не происходит. В центральной главе, измученный и голодный, но спасённый после кораблекрушения, он размышляет о ужасах, которые ему пришлось пережить. По сравнению с ними, его нынешние страдания кажутся не более чем обычным злом. В итоге он делает вывод: существует либо добро, либо зло. Другими словами, любая сущность и наше суждение о ней зависит от других сущностей, с которыми она сравнивается и по отношению к которым она находится. Эта тема нашла своё место в зеркальном отражении между мареками Дженгай и цололицами. им и другие цивилизованные люди превратились в каннибалов, а туземцы оказались не более доверчивыми или дикими, чем белые спекулянты. Если книга и подразумевала расовую аллегорию, то это могла быть аллегория общего проклятия. Последняя фраза Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы наводит на мысль, что несчастье Пима можно рассматривать как доказательство того, что бог творил не из щедрости и благожелательности, а из какого-то непонятного божественного желания отомстить. В конце концов, гравировка материей порождающим словом и превращение духов в пыль стали причиной безграничных человеческих страданий. Возможно, к ещё более жестокой мести творца, будь то бог или по можно причислить невозможность отыскать ни конечный план, не искупительный замысел, даже не взирая на манящие намёки на каждом повороте пути. Герман Мелвилл развил уроки Пима о неоднозначности откровения в романе Моби Дик. Мореплавательный роман Эдгара По использовал замечательную литературную точность, чтобы поставить ряд вопросов, на которые он отказывался отвечать. Его смысл вылился в определённую тайну. Американские рецензенты нашли в Пинне как ужасы, так и немалое сокровище. The New York Gazette предположило, что настоящим автором книги был Ричард Адамс Лок, весьма изобретательный автор большого лунного надувательства. Лок в письме поблагодарил редактора, но отдал должное по. Несколько других газет отметили сходство Пима с Крузом. Гулливером, Симбадом и сказочным бароном Мюнхгаузеном. Британская реакция оказалась более восторженной и более доверчивой. Джордж Патнэм утверждал, серьёзность названия и повествования ввела в заблуждение многих критиков, а также нас самих. Нельзя не отметить целые колонки новых открытий, включая найденные на скалах иероглифы The spectator похвалил его знания в области мореплавания, исходя из defo видимости реальности. А The Gentlemen's Magazine достаточно двусмысленно отнёс книгу к рубрике литературный и научный интеллект. Отныне самую большую важность для Эдгара По представляла одна аудитория читатели в Филадельфии. Ещё до выхода книги он покинул Нью-Йорк и отправился на юг в надежде на лучшие возможности. Philadelphia Alexander's Weekly Messenger назвал книгу "Умный Фиери". A Family Magazine заявил, что если читатель хочет отправиться в исследовательскую экспедицию на Южный полюс, ему достаточно взять в руки повествование Артура Гордона Пима. И если его не поведут к полюсу с научной точки зрения, то он, по крайней мере, окажется в ситуации, где наука больше не нужна и не полезна. Напротив, Уильям Дортон, редактор Филадельфийского The Gentleman's Magazine, пришёл в недоумение. Более наглые попытки одурачить публику я ещё не видел, заявил он. Жестокие мистические небылицы Пимма показались ему оскорблением здравомыслящих людей. Мы сожалеем, что имя мистера По связано с такой массой невежества и наглости. Между тем, Бёртону нужен был помощник, а По искал работу. Скорее имя Эдгара По будет связано с именем Бёртона в городе где наука считалась одновременно полезной и необходимой. Филадельфие по создаст свои самые яркие рассказы, заняв уникальную позицию билетриста, поэта, критика и эксперта по научным вопросам, пересекаясь с теми, кто творил очевидные чудеса современной науки и учась у них.